Глава 12. Когда донор Сага заявил, что собирается в ночь тысячи огней устроить маскарад, Алессандро поначалу решил, что патрон сошел с ума. Приглашать гостей, когда в доме завелся отравитель, когда половина патрициев ежедневно справляется о здоровье Дожа и в городе каждый день создаются и распадаются новые политические союзы, Как, спрашивается, можно обеспечить безопасность в такой ситуации? В Венете отмечали так много праздников, что иногда на один день их приходилось несколько. Однако ночь тысячи огней была особенной. Это была ночь памяти, вины и прощения. Десять лет назад в Венету пришла чума. Той осенью одна винетийская галера вернулась из торгового плавания в Кафу и привезла в своем трюме черных крыс, которые распространили заразу. Незнакомые с новой напастью, медики мало чем могли помочь. Больные умирали прямо на улицах, их тела плавали в каналах. Священники в церквях призывали к покаянию и обличали погрязших в роскоши богатеев, навлекших на всех гнев Божий. Напуганные массовыми смертями венецийские власти распорядились вывозить жертв чумы на ближайший остров Санта-Спирита, который жители быстро переименовали в Лазаретто. Туда свозили всех, мертвых, умирающих и даже тех, кто казался здоровым, но вызывал подозрения. Условия содержания больных были так ужасны, что многие бросались в воды лагуны, предпочитая утонуть в волнах, чем оказаться на проклятом острове. Днем и ночью лазарет тонул в клубах дыма от сжигаемых тел. Люди шептали, что кто-то тайком пробирался оттуда обратно в Венету. Город был охвачен пароксизмом отчаяния, подозрительности и ненависти к себе. И вот однажды ночью на Лазаретта вспыхнул страшный пожар, не оставивший никого в живых. Рыжее зарево целую ночь освещало город. Венетийцы смотрели на него со смешанным чувством вины и облегчения. После этого чума отступила. а пожаре напоминали лишь обугленные почерневшие руины. Рыбаки обходили этот остров далеко стороной. Говорили, что над ним до сих пор слышны стоны и плач неупокоенных душ, вынужденных скитаться над лагуной. В конце концов проклятый остров постепенно скрылся под водой и больше не маячил немым укором перед глазами Винетты. Но с тех пор в годовщину той страшной ночи по всей Венете звонили колокола. И в каждом доме от патрицианского особняка до последней нищей лачуги зажигали лампады, свечи и факелы, в памяти невинных душах, погибших тогда от огня. Сотни тысяч огоньков озаряли извилистые кали и маленькие кампы. Большой канал весь превращался в огненную реку. Некоторые верили, что по этой светящейся дороге, протянувшейся через город, бедные призраки лазарета, на одну ночь могли вернуться домой. Традиция неукоснительно соблюдалась каждый год. Даже сейчас, когда дождь медленно умирал в Золотом дворце, а будущее города было таким же смутным, как туман, висевший над лагуной, веселье в городе било ключом. Музыка и веселье были испытанным способом отвлечься от любых проблем. Террасы многих домов украшали праздничные шесты, витые цветами и лентами. Этот знак извещал, что в доме готовится вечеринка, к которой мог присоединиться любой желающий. В день праздника Александра распорядился выставить такой шест у причала дома Арсага, Он принес графу план охраны особняка, где практически на каждого гостя приходилось по стражнику. Дон Арсага, взглянув на его выкладки, даже присвистнул: "Это уже через чур. Не касади же готовимся к празднику. Лучше предупредить злодеяние, чем потом кусать себе локти". Пробормотал начальник охраны. По его мнению, Дон Арсага в последние дни поддался непростительному легкомыслию и вообще был на себя не похож. Например, он лишь рассмеялся, когда Скар подоложил ему о попытке Джулии с Инос проникнуть в запретную комнату. «Женщины!» — воскликнул граф. «Стоит только запретить им входить в какую-то комнату, и они немедленно туда заберутся». «Ладно, оставим их, эти дурехи и так уже наказаны страхом. И, кстати, напомни мне, чтобы я забрал у Костеляна ключ». Учитывая, что дело касалось Джулии, Алессандра мог только порадоваться такому исходу. Однако на месте графа он не стал бы недооценивать женское любопытство. Девушки явно что-то затеяли. В последние дни Джулия ходила как воду опущенная. А Инес, он заметил, повадилась каждый день бегать в церковь. Интересно, зачем? Он хотел проследить за ней, но где взять столько людей? Сейчас каждый стражник был на счету. С тем же безразличием граф отнесся к покаянному рассказу Гвида о том, что Монреола им так и не удалось схватить. Можно было подумать, что Арсага это не волновало. «Главное, чтобы люди в фольере не нашли его раньше нас», заявил он, флегматично пожав плечами. «Им плевать, виновен он или нет. Их палач все равно заставит реминца сознаться в чем угодно, даже в том, что я лично снабдил его ядом для дожа». Александра, который присутствовал при разговоре, смущенно отвернулся к окну, сделав вид, что его внезапно заинтересовало происходящее на канале. С каждым днем ему приходилось все больше скрывать от своего сюзерена. Одна тайна цеплялась за следующую. Стоило скрыть один факт, как приходилось лгать все больше и больше. Притворство было ему отвратительно. Кроме того, он боялся запутаться с непривычки. В такое неспокойное время, как нынче, даже маленькая ложь могла довести до беды. Однако неясный инстинкт упорно подсказывал, что прежде чем выложить все Дону Арсага, Ему следовало разобраться кое в чем самому. Его царапнула ревность, когда на маскараде граф появился под руку с Джулией. Алессандро был в недоумении. Что вообще происходит, черт побери? Дон Арсаго упорно удерживал сына в Патаве, не разрешив ему приехать даже к больной матери. Сказал, что это слишком опасно, и Рикардо, брат Джулии, находился там же. Разговоры о свадьбе почти прекратились. Между тем, дон Арсага каждый вечер подчеркнуто обращался к девушке, явно выделяя ее из остальных. Что он задумал? И какую игру ведет она? Судя по перешептываниям других гостей, этот вопрос волновал не только сеньора Дегора. Все понимали, что дон Арсага из-за болезни не могла сегодня выполнять обязанности хозяйки. Но никто не ожидал, что это право граф возложит на будущую невестку. Правду сказать, Джулия справилась просто блестяще. Стоя рядом с Арсага в блеске алого бархата и золотистых кружев, она непринужденно приветствовала гостей и для каждого находила остроумную шутку или теплое слово. Алессандра всегда удивлялся, как легко у нее получалось подстроиться под собеседника. Но сегодня Джулия превзошла себя. Да, она в совершенстве овладела искусством менять личины. В отличие от других, Джулия не надела маску, вместо этого заложив за гребень тонкое венетийское кружево, прикрывавшее ее лицо до самых губ. Ее лицо само по себе маска», — подумал он с внезапным гневом. «Такая маняще привлекательная и лживая». И куда только девалась прежняя робкая Джулия, сторонящаяся любого общества, где та девушка, которая от любого пристального взгляда пряталась под траурное покрывало как моллюск в раковину. Как узнать, которая из них была настоящей? Его смущало еще и то, что энергичные манеры Джулии казались ему смутно знакомыми. Цепкий взгляд опытного сыщика невольно подмечал каждый наклон головы, улыбку и жест. На кого же она похожа? «Оставь», — критически сказал он себе. «Признайся, что тебе просто нравится на нее смотреть». Нравится — это было не совсем подходящее слово. В этой девушке, как ни в ком другом, он чувствовал отзвук своей души. Только не сегодня. Нынешняя Джулия казалась ему до обидного чужой, будто она решила снова примерить роль обольстительницы, как в ту первую встречу. Вспомнив ее наивное полудетское кокетство и то сногсшибательное розовое одеяние, Александра невольно улыбнулся, потом спохватился, случайно поймав ее взгляд. Разумеется, она не могла не заметить его неприлично назойливого внимания. Прежняя Джулия, вероятно, смутилась бы и постаралась затеряться в толпе. Сегодняшняя красавица, не колебаясь, приняла вызов. Ослепительно улыбнувшись, она направилась прямо к нему. «Я ждала этого праздника как манны небесной. Так хотелось отвлечься от забот и волнений последних дней. Мы с Иннес...» а также другие домочадцы, которые знали о нашей проделке, ужасно переживали, какое наказание придумает нам дон Арсага. Гроза не замедлила разразиться. Тем же вечером злобный Скарпа подкараулил графа прямо на лестнице и что-то возбужденно зашептал ему на ухо. Мы видели их через открытую дверь салона. Инна, сидевшая рядом со мной, побледнела. «Ой, мне нужно срочно подняться к себе», — вспомнила она вдруг. «Сиди», — процедила я. В это время с лестницы донёсся хохот. Мы настороженно переглянулись. Дон Арсага, махнув рукой, сказал что-то Скарпи, надвинув колпак ему на нос и прошел мимо. Проходя мимо нашей двери, он отметил наше присутствие легким кивком. «Мы с Иннос застыли, как две соляные статуи. И это все? Не будет никакого наказания? Никакого разноса?» Мы были, конечно, рады, но вместе с тем чувствовали себя немного обманутыми. А самое обидное, что я нисколько не продвинулась в своих поисках. Каждый вечер я просиживала над планом конскамеры, но никак не могла сообразить, где скрывается потайная дверь. Мне помог бы еще один визит, но ключа больше не было, а Инна снаотрез отказалась мне помогать. Кое-что из увиденного в зеркале произвело на нее неизгладимое впечатление. Она теперь беспрестанно молилась, и в своей набожности переплюнула даже Асунту, ежедневно бегая в церковь. «Когда она грешит, то успевает, чтобы так часто и подолгу каяться», насмешливо фыркнула моя тетка. Мы с Асунтой на удивление сблизились в эти дни. Я знала, что она по-прежнему мне не доверяет. Но вместе с тем она защищала меня от досужего любопытства Джоанны и одергивала служанок, когда те начинали болтать всякую чепуху. То у них, видите ли, молоко превращалось в кровь, когда я проходила мимо, то им слышались странные шорохи за моей дверью. В этом доме многие смотрели на меня со страхом. Старое зеркало из спальни я унесла в гардеробную и прислонила его лицом к стене. В таком виде оно казалось мне более безопасным. В небе тем временем народился тоненький лунный серп. По ночам, лежа без сна, я слышала, как звенит его серебро. Море за рыжими отмелями Дита было еще тихим и сонным. Но уже через две недели я смогу их позвать. Стоит ли это делать? На кого я ему кажу? Еще дважды я получала приглашение прийти в церковь Святой Марии после полудня, и оба раза никуда не пошла. Вся моя была решительность куда-то исчезла. Чувство было такое, что старый дом поймал меня в своей сети. После долгих-долгих уговоров Пульчина согласился подежурить на стеклянной крыше конскамеры. но пока он тратил время впустую. Никто не входил в заветную комнату, никто не нарушал покой безделушек, дремлющих в лучах пыльного света. Когда Дон Арсага известил всех о маскараде, Асунта только головой покачала и достала из сундука очередное черное платье. Я мысленно закатила глаза. Ее лицемерие было просто невероятным. Она терпеть не могла дону Граначи при жизни, но после ее смерти продолжала истово чтить ее память. «Тетя, вам не кажется, что траур на маскараде — это уже чересчур?» — спросила я. «Пригодится на всякий случай», — ответила Дона Асунта мрачным тоном, полным недобрых предчувствий. Я хотела возразить, но вовремя вспомнила, чем закончилась предыдущая вечеринка в доме Арсага и послушно молкла. Тем не менее, несмотря на мрачные прогнозы Асунты и чрезмерное усердие Александра Дегора, замучившего всех своими требованиями безопасности, Вечер начался очень весело. Я еще никогда не бывала в Венете в ночь тысячи огней. Вид большого канала, озаренного всплесками яркого пламени, меня просто сразил. Казалось, никто не спал в эту ночь. Все дома были ярко освещены, отовсюду слышалась музыка. Мы тоже были готовы. По стенам салона развесили парадные гобелены, отчего они заново расцвели свежими красками. На тканях были вытканы фантастические чудовища, Грифоны, дикие кошки с человеческими головами, пестрые тигры, драконы, при мерцающем неровном свете свечей этот сказочный мир двигался и оживал. Повсюду расставили столы с вином, фруктами и прохладительными напитками, на террасе развесили фонари. Наше настроение немного омрачило болезнь графини, которая была так слаба, что даже не смогла появиться на празднике. Я растерялась, когда Дон Арсага неожиданно предложил мне, как будущей хозяйке, Взять на себя труд приветствовать гостей. «А кого ему бросить? Не Джоан уже? Хмыкнула Асунта, помогая мне управиться с платьем. Ее старая неприязнь к Джоанне только крепла со временем. «Тем более, что ты почти уже член семьи». «Надеюсь, что не удостоюсь этой чести», — подумала я, нервно разглаживая юбку ладонями. Я так переживала от свалившейся на меня ответственности, что изо всех сил старалась не ударить в грязь лицом. Гости пребывали один за другим, и через час у меня уже в глазах рябило от шелков и бархатов всех оттенков. Дон Арсаго был популярен в Венеции, а его дом славился хорошим винным погребом, так что на праздник явилась уйма народу. Парадная приветственная улыбка, казалось, навеки приклеилась к моим губам. Мой взгляд, измученный разноцветьем, с удовольствием остановился на единственном строгом темно-лиловом камзоле. И в тот же момент я узнала сеньора Дегора. Его легко было узнать, так как среди гостей он единственный был без маски. Он держался в стороне, будто нарочно подчеркивая, что находится здесь не для развлечений. Я заметила, что в начале вечера он часто посматривал в мою сторону, однако подойти не решался. В такую ночь, как сегодня, дама могла и сама проявить инициативу. Я подумала, что никто не имеет права торчать с мрачной миной посреди нашего праздника, распугивая других гостей. В конце концов, хозяйка я тут или нет? С этими мыслями я осторожно пробиралась через толпу. Алисандра не сделал мне ни шага навстречу, но его взгляд чувствовался как прикосновение. Сама не знаю, откуда во мне взялось столько храбрости. Как будто легкое кружево, скрывавшее мое лицо, сделало меня немного чужой. Теперь я лучше понимала Джоанну. Маска действительно дарила приятное ощущение свободы, граничащее с дерзкой бравадой. Веселые голоса, музыка и шелест праздничных платьев горячили кровь, зажигая во мне легкую безуминку. «Сегодня карнавал. Значит, многое позволено». Александра, судя по его строгой мине, так не считает. «Добрый вечер, Маска!» — произносит он традиционную фразу. Белоснежная улыбка на мгновение освещает его лицо, но почти сразу гаснет, словно свечу задули. От его доброжелательного спокойствия меня вдруг исчезают все заранее припасенные фразы. Все слова кажутся неуместными, неуклюжими. Лучше бы он просто пригласил меня танцевать. Танец хорош тем, что не требует слов. Разве можно как-то объяснить это внезапное ощущение узнавания, душевной близости, которое испытываешь к совершенно постороннему человеку? Нет, слова — они как ржавое зеркало, в котором толком и не разглядишь собеседника. Жаль, что Александра танцевать явно не расположен. «Ну, не будьте же так сердиты», — вкратчиво начинаю я. «Дон Арсага прав, говоря, что мрачные мысли заразительны. Глядя на вас, я, пожалуй, тоже стану мрачной. Серые глаза смотрят на меня долго и пристально. Слишком долго и через чур пристально. Это у вас получается прекрасно», — наконец отвечает он, и от его голоса мне вдруг становится холодно. Таким тоном можно заморозить целую лагуну. Что вы имеете в виду? Невольно спрашиваю я, хотя понимаю, что лучше было не уточнять. Разговор опять свернул куда-то не туда. Почему-то с Алессандро у меня это случается часто. А вы не замечали? Говорит он почти сердито. Вы как зеркало отражаете собеседника. С Инос вы ведете себя мягко и сердечно, зато с Рикардо становитесь насмешливой и остроумной. «Бьянка считает вас весьма разумной девицей, а Джоанна чего то видит в вас такую же кокетку и сплетницу, как она сама. Это странно, не правда ли? Даже интересно, какая вы на самом деле? Кто вы на самом деле, Джулия?» Мое праздничное настроение лопается со звоном, как стеклянный бокал. Я уже жалею, что подошла. Хочется куда-нибудь спрятаться от его ищейской проницательности и умения видеть гораздо больше того, что ему хотят показать. По крайней мере, у меня хватает самообладания, чтобы улыбнуться. Ладно, знаете что? Я вижу, вам здесь вовсе не скучно, так что прошу прощения. Пожалуй, я оставлю вас наедине с вашей прозорливостью. Всего хорошего. И я быстро отступаю, стараясь, чтобы мой уход не выглядел как бегство. Джулия! Слышится сзади, но я не оглядываюсь. Наоборот, ускоряю шаг. Сам того не зная, Александра наступил мне на больную мозоль. После происшествия в зале масок я боялась посмотреть на себя в зеркало. Мне казалось, что мое лицо постепенно меняется. Скулы становятся более острыми, а в глазах поблескивает золото, как у пауроза. Я так мало знала о своей магии. Некоторые считали, что связь к Ямата постепенно меняет человека. Те обрывки сведений, которые мне удалось ухватить в монастыре, не давали четкого ответа. Я впервые осознала, насколько была неопытна как ребенок, играющий на отмелях во время отлива, не подозревая о том, что море может поглотить его с головой. В детстве магия была для меня просто игрой. Наша связь с Пульчино возникла так давно, что казалась чем-то естественным, как дыхание. Но Карита — это другое дело. Что могло произойти со мной после долгих утренних бдений у логова Пауроза? Могла ли я измениться? Кто я теперь? И что станет с моей личностью? «Да нет у тебя никакой личности», — утешал меня Пульчина, когда ему особенно досаждали мои метания. «Ничуть ты не изменилась. Как была простофилей, так и осталась». Но недавно я вдруг поняла, что Пульчина тоже стал немного другим. В нем появилась осознанность. Нормальные чайки жили, как Бог на душу положит. Пульчина же научился задумываться о своих поступках. «О чем вы грустите, прекрасная Донна?» «Такая красивая девушка в эту ночь не должна предаваться печали», произнес кто-то у меня за спиной. Оглянувшись, я увидела незнакомого кавалера в пестром камзоле, плаще и черной бархатной полумаске. Понятия не имею, кто он такой. Сегодня на празднике было столько чужих, что я совершенно запуталась. Кажется, этого господина я видела в начале вечера рядом с Иннес или с Джоанной, не помню. «Поди разберись в этой кутерьме». Сеньор вежливо поклонился. «Смею надеяться, у меня есть нечто, что поможет развеять вашу печаль», сказал он, передавая мне сложенное письмо. Я не сразу решилась его взять. А вдруг это тот самый поклонник, который так настойчиво звал меня встретиться у церкви Святой Марии. Если в письме назначено очередное свидание, то я просто припру этого красавчика к стенке, сорву с него маску и потребую объяснений. Сердито подумала я, разворачивая конверт. Однозначно это было влияние Пау-Роза. От волнения строчки письма прыгали у меня перед глазами. Записка была короткой, всего лишь несколько размашистых строк. «Как ты, Джули? Я постараюсь вернуться к празднику. Береги себя, твой преданный брат Рико». Меня охватило непередаваемое облегчение, всю злость и тревогу как рукой сняло. Я готова была расцеловать этого чудесного человека, который принес мне такую счастливую весть. «Рика возвращается! Наконец-то!» Улыбнувшись, я прижала драгоценное письмо к груди. Незнакомый вельможа был явно рад за меня. «Стало легче?» «О да, спасибо. Но мне срочно нужно домой. Нужно было приготовить все к приезду Рикарда. Собрать ужин, растопить камин в спальне. Я стрелой метнулась к террасе. Где же наша гондола? Где Фабрицио?» Мой новый знакомый, едва поспевая, вышел следом за мной фабрицию уехал, госпожа», — сказал один из гондольеров, одетый в черный камзол и красные чулки, цвета графа Арсага. Просил передать, что отправился встречать сеньора Рикардо. «Надо же, как ни кстати!» Я даже топнула ногой с досады. «А вдруг Рикардо уже дома? Но почему, почему он не известил нас заранее? Я бы украсила комнаты, распорядилась подать печеных крабов, оливок, паскаланский и вина, все, как он любит». «Если вы желаете отправиться в дом Граначи, для меня будет честью услужить вам». Поклонился черно-красный гондольер, широко улыбнувшись. Его зубы блестели в свете факелов. «Какая замечательная идея!» Я с благодарностью ухватилась за его руку, забираясь в гондолу. Суровый окрик с террасы заставил нас обоих замерить на месте. «Джулия!» Из оранжевой сетки освещенных окон выступил черный силуэт Доны Асунты. Я в радостном нетерпении помахала письмом. Это от Рикарда. Он возвращается. Я сейчас же еду домой. Что ж, давно пора. Невозмутимо согласилась Асунта, подбирая край покрывала и влезая в лодку следом за мной. Завтра я пришлю за вещами. И когда графиня поправится, не забудь навестить ее, чтобы поблагодарить за оказанную милость. Мне было недосветского этикета. Рикарда здесь и, наконец-то, я его снова увижу. Дорога до дома промелькнула, словно во сне. Темнота Большого канала таяла в черном бархате ночи. В его глубине ярко горели отражения факелов и светильников. Когда весло погружалось в плотную воду, по ней шли золотистые складки, как по ковру. Дом Граначи был самым темным и тихим на улице. Почти все слуги ушли праздновать к родственникам, так что были освещены только два окна внизу. Да еще горел факел на причале. В его свете тускло поблескивало цепь. Я с раскаянием подумала, что совсем забыла сегодня о Карите. Не испугал ли ее праздничный шум и взрывающиеся шутихи? Ладно, это подождет. Сейчас все мои мысли были заняты предстоящей встречей. Нужно найти людей, проверить запасы, зажечь побольше огней. Сзади вдруг послышался шум и плеск. Оглянувшись, я увидела, как Асунта споткнулась, падая на колени. Гондольер поднял руку с занесенным ножом, лезвие которого блескнуло тусклое зло. Он с размаху ударил ее ножом в спину. Послышался стон и хрип. Я немела. «Это дурной сон. Этого не может быть!» Однако гондольер пенком отшевырнул тело в сторону, уже направляясь ко мне. Нож в его руке был черен от крови. Я хотела крикнуть, но не могла выдавить ни звука из пересохшего горла. Мои ноги внезапно ослабли, будто из меня вытащили все кости. Неуклюже попятившись, я споткнулась о цепь. «У твоей цепной твари сегодня тоже будет праздник», — осклабившись, произнес убийца. Его тень надвигалась на меня, как гора. «Он скормит наши тела по уроза», — молнией мелькнула мысль. «Все решат, что Карита вырвалась из-под контроля и убила нас обеих». «О, Мадонна, кто-нибудь, помогите!» Внезапно что-то проносится мимо, оттолкнув меня в сторону так, что я падаю, обдирая ладони и локти. Кажется, я кричу, но не слышно ни звука. Небо и земля меняются местами, затылок взрывается болью. Свет факела на террасе обтекает две сцепившиеся фигуры. Кожа пауроза влажно лоснится. Убийца старается высвободить руку с занесенным ножом. Слышится хруст, рычание от которого остатки моей крови стынут в жилах. Дернувшись, человек успевает ударить один раз, второй. Потом оба с шумом и плеском срываются в канал. А у меня наконец-то прорезается голос. «Помогите! На помощь!» Кажется, я все-таки могу подняться. На причале пуст, только на самом краю чернеет неподвижное тело. «Донна Асунта!» Забыв обо всем, я падаю рядом и пытаюсь приподнять ее голову. «Пульс очень слабый, но она жива, жива!» Мои руки пачкаются в липкой крови. На канале слышится плеск, и я чуть не теряю сознания от страха, представляя, что сейчас из воды снова вылезет убийца с ножом. К счастью, мне знаком этот голос. К нам спешит лодка, среди грибцов в ней я узнаю Александра. Он зовет меня по имени. В доме наконец-то распахивается дверь, выбросив на террасу пятно желтоватого света. Слышатся испуганные голоса. Только что никого не было, а теперь рядом со мной целая толпа, и все о чем-то шумят. Какая-то женщина в шале, наброшенной прямо на рубашку, заходится в громких рыданиях. Я сижу и боюсь отнять ладони от шеи Асунта, где еле-еле бьется тонкая жилка. «Позовите доктора! Скорее! Позовите мэтра Фалетруса!» Говорю я снова и снова, но меня никто не слышит. Если Асунта выживет, этим она будет обязана Александра. Выбравшись на пристань, он в два счета успокоил сбежавших слуг. Отправил людей за Фалетрусом, всем нашел какое-то дело. Вскоре меня усадили на кухне с чашкой горячего отвара, а Асунту перенесли в спальню наверху. Руки у меня слегка дрожали от пережитого. Так что чашка позвякивала облюдце. Сеньор Дегора сидел напротив, молча глядя в огонь. «Мы оба ждали, что скажет Фалетрус. Наверное, мне следовало помолиться за Асунту». Но я просто не могла. Мысли путались, перед глазами снова и снова всплывала картина. Карита, сцепившаяся с убийцей на краю террасы. «Их не нашли?» — откашлявшись, спросила я. Невыносимо было вот так сидеть молча и ждать. Алисандра молча покачала головой, потом нехотя ответил. «Мои люди вытащили тело этого гондольера из воды, но опознать его будет проблематично». «Марены», — понимающе сказала я. Алисандра кивнул. «Я думала не об убийце, а о Карите. Я обещала ей свободу, а вышла. Почему она решила меня спасти?» «Почему вы вдруг решили уехать?» спросила Алисандра. Я не сразу поняла, о чем он говорит. Балмаскараты и веселье в доме Арсага сейчас были неизмеримо далеко от меня, словно за тысячу миль. Трудно поверить, что всего лишь несколько часов назад я беззаботно веселилась на празднике. «Это из-за нашего разговора?» продолжал он с волнением в голосе. «Простите меня. Я был непозволительно груб. Простите, Джулия». Я потерла лоб. «Что он хочет узнать?» «Почему я внезапно сорвалась домой? Ох, я же совсем забыла о письме. Злосчастное письмо до сих пор лежало у меня за корсажем. Я поспешно выложила его на стол и отбросила от себя подальше, как ядовитую змею. Алессандро с интересом придвинулся к столу. «Я тоже слышал, что Рикардо возвращается. — сказал он через некоторое время. Но это не его почерк и совершенно не его манера. Он бы никогда такого не написал. И настоящая Джулия, конечно, сразу догадалась бы об этом. Пронеслось у меня в голове. Страх холодком прошел по спине, заледенели руки. Попалась. Я сидела, обхватив чашку ладонями, не решаясь поднять глаза. Это странно, но в глубине души я чувствовала облегчение. Наконец-то можно все рассказать переложить свою ношу на кого-то другого. Слишком долго я колебалась, и сегодня по моей вине чуть не погибли двое. Если бы я показала это письмо Асунте, она сейчас была бы здорова, и Карита была бы жива. Столько зла произошло от того, что я взялась не за свое дело. Сеньор Дегора, начальник охраны, разбирается с преступлениями. Это его работа. Кроме того, ни один человек в Венете не вызывал у меня такого доверия». Жаль, что он целиком и полностью на стороне Дона Арсага. В ушах, как наяву, снова зазвучал дребежащий голос сеньора Сакетти. Дон Арсага своим благородством приковал к себе мальчишку надежнее, чем цепью. Хе -хе. Превратил его в оружие все равно, что выковал меч себе по руке. Однако даже самый надежный меч может сломаться. «Сейчас Алисандра держится со мной как друг». Но как только я выложу ему свои подозрения против графа, он превратится во врага. Захочет ли он помочь? Или сбросит меня в канал, закончив дело, начатое убийцей? И все таки придется ему рассказать. Я уже набрала воздуха в грудь, когда на пороге внезапно возникла милина. Она не успела переодеться, так и стояла в шале поверх рубашки, лицо красное опухло от слез. От волнения у меня перехватило горло. Как... «Что с тетей?» «Синьор Фалетрус собирается остаться у нее на ночь», — вздохнула Милина, всклипнув, утерла глаза краешком шали. «Я растопила камин в вашей спальне, сеньора. Вы можете лечь, если хотите». Мечта о теплой постели очень соблазнительна, но для этого пришлось бы поднять себя со стула и проделать немыслимо долгий путь по лестнице. «Я с трудом могу пошевелиться, тело кажется таким тяжелым, будто я завязла вылез там дне лагоны, и на меня давит вся толща воды. Очертания кухонной утвари расплываются перед глазами. Голова плывет, как после падения. Наверное, кудесник Фалетрус что-то подмешал мне в отвар. Пятна света пляшут по стенам, и откуда-то издалека доносятся голоса служанки и Александра. «Позвать доктора?» «Не нужно, она просто спит. Я сам ее отнесу. Посветите мне». Кажется, я действительно сплю. Меня подхватывает мягкая полутьма, границы которой теряются в темноте, вспыхивают и гаснут вокруг мерцающие блики. Эта картина кажется такой знакомой, но, конечно, я снова в крипте у себя дома, в безопасности. От пронзительно острого чувства защищённости щемит в груди, и на глаза сами собой наворачиваются слезы. «Он хотел ударить меня ножом!» Жалуюсь я, когда темнота ласково гладит меня по щеке. Пусть только попробуют, я ему не позволю. Слышится в ответ с такой убежденностью, что я невольно улыбаюсь. И засыпаю уже окончательно.